Теория и практика джунглей. Приятные воспоминания у Баюкалимарка. Опроснувшись, он первым делом показал Николаю ходатайство о помиловании. Читая ходатайство, Николай так разволновался, что к завершению глаза его стали влажными. Спасибо, Марик. Век не забуду. Думаю, такое точно сработает, наверняка. И еще не забудь. Пусть жена подключит всех знакомых и родственников, чтобы депутат Верховного Совета это ходатайство поддержал. Вот тогда будет наверняка. Да помню, я помню. Ладно, давай ешь свою кашу, а потом я тебя учить буду. Пряча ходатайство между своими бумагами, все еще растроганным голосом проговорил Николай. Он оказался бесценным источником информации и профессором, обучившим Марка многим премудростям тюремного быта. а главное – отношением между зэками, их понятиям, стилю поведения. Что можно говорить и делать, а чего нельзя. Конечно, все предусмотреть было невозможно, но фундамент, базис таких важных для него знаний Марк получил. И главный среди них – не верь, не бойся, не проси. Не верь, потому что в преступном мире обмануть и получить выгоду одобряется однозначно. Если позволил себя обмануть, значит ты лох, глупец, слабак. Не бойся, хочешь выжить, не показывай страх. Иначе затопчут или даже опустят. Покажешь дух, бесстрашие, хоть страх разрывает тебя изнутри, даже если и забьют, заслужишь уважение, а в дальнейшем и поддержку, если повезет. Не проси. Просить означает проявить слабость. Просить вообще не принято. «Проявишь себя, и тебе помогут, если сочтут нужным». И еще. Он не раз упомянул, что и в тюрьме, и на зоне надо не семь, а тысячу раз подумать, прежде чем сказать слово. Потому что за слово надо отвечать. И поэтому молчание здесь даже не золото. Молчание – бриллиант в сто каратов. Университеты Николая Марк запомнил на всю жизнь. Пришел август. Последний месяц лета. Его уходящая нежность была доступна только в тот час, когда их выводили на прогулку, да и то в пределах четырех замызганных бетонных стен и ржавой железной решетки, нависавшей над всем периметром тюремного дворика примерно 8 на 10 метров. Он мерил это пространство неторопливыми шагами вдоль и поперек, и вместе с плывущими над ним молочными облаками в крупную рыжую клетку Одна за другой выплывали строчки песни об уходящем лете. Ударит внезапно судьба по глазам горе плетью, с кем радость делил, как их четко фильтрует бедой. Их лица, как будто последние дни уходящего лета, печально прощальной плывут чередой. Надолго, надолго укутана жизнь черным пледом. Не каждый теперь поспешит руку мне протянуть. Их лица как будто последние дни уходящего лета, которых уже никогда не вернуть. Кто верен мне был, что я вам оставляю в наследство? Любви, огорченье и дружбы терновый венец. За то, что в смертельно холодный буран уходящего лета мне жизнь спас костер ваших верных сердец. А осень срывает с деревьев золотых и Вот так же бесстрастно разжалован нынче и я. Звездою, рожденной в безлунной ночи уходящего лета, надежда мне ласково будет сиять. А после прогулки снова стылая духота тесной камеры и ползущие черепашьим шагом часы в ожидании новых неприятностей. Время от времени Марка дергал на допрос новый следователь, белобрысый нагловатый парень, чуть младше Марка. Вернару пукатил в командировку, и блондин его заменял. Следак в первую же их встречу, без слов, одним взглядом, в котором сквозило холодное презрение, дал понять, адвокат, мы с тобой по разные стороны баррикад. Первый раз на очной ставке с Любой. Марк видел, что она угнетена и расстроена. Чувствовала себя явно не в своей тарелке. Отвечала на вопросы, коротко отворачивая глаза. Да, такого-то числа, в такое-то время... вручила адвокату Рубину Марку Захаровичу пять тысяч рублей для передачи следователю Мутко, чтобы облегчить судьбу матери. «Раз Люба признается, что дала взятку и при этом не арестована, значит, ее освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным заявлением о даче взятки, так же, как недавно Кабирова. с горечью думал Марк. Последние сомнения в том, что Люба сдала и его, и Володю, отпали. Опустошенный, еле переставляя ноги, Марк вернулся в свою камеру, и нескончаемые часы ожидания в полной тишине потянулись снова. Стемнело. Ни есть, ни спать он не мог. И под утро снова рухнул в самобичевание, еще сильнее расстравляя душу. И почему опять второй раз я плюхаюсь в одну и ту же лужу, с разбега наступаю на одни и те же грабли? Зачем иду на этот жуткий риск? Отец тоже делал добро людям. Бескорыстно, но без всякого риска. У меня же чувства отключают разум, стирают его на время. Как в этот раз, так и в предыдущий, семь лет назад, когда кинулся помогать другу с поступлением в Институт культуры». Поступление в Институт культуры. Встретившись с Марком в Дубнах сразу после армии и узнав, что тот собирается ехать в Харьковский юридический, Лёва Липович пригорюнился. Дело в том, что нормально учиться в школе возможности у него не было. Лёва рос сиротой, и надо было работать, чтобы прокормить себя и больную мать. Кое-как окончив восемь классов, он поступил на заочное отделение в музыкальное училище, работал и одновременно посещал вечернюю школу, где учёба была формальной. Марк понимал, что если друг останется работать музыкантом в Дубнах, Нормального будущего ему не видать. Во-первых, зарплата небольшая. Во-вторых, пьянство засосет его, не выбраться. Многие музыканты спивались в хлам. Поэтому Марко предложил Леве поехать вместе с ним в Харьков и попробовать поступить в Институт культуры. Музыку-то я сдам, но сочинение, история, русский язык и литература – без понятия. В школе толком не учил, а сейчас тем более забыл. И что знал, и чего не знал, — отбивался Лёва. Вспомнились их дни в армии, мечты о будущем, забота и помощь друга в голодные дни. «Оставлять его одного в дубнах было бы предательством», — подумал Марк. «Ведь он же не виноват, что с малолетства пахал, как проклятый. Я должен, должен ему помочь». «Не боись». «Я сам сдам эти экзамены за тебя!» – неожиданно выпалил он. «Прорвемся!» Приехав в Харьков, Лёва отнес документы в Институт культуры. Первый экзамен, музыку он сдал блестяще, и, положив в свой багаж первую пятерку, отправился вместе с Марком на его главный решающий экзамен по истории СССР, который, к счастью для них обоих, завершился успешно. На следующий день Лёва должен был писать сочинение, хотя для него гораздо легче было бы взобраться на Эверест. Поэтому после сдачи Марком своего экзамена по истории и обнадеживающего разговора с деканом они поехали к Рите домой. Дома никого не было. И вот тут начались приготовления к тому, на что, наверное, решился бы далеко не каждый. Лёва сел за стол... и каким-то образом отклеил свою фотографию с экзаменационного листа. Это фото было скреплено круглой печатью. Третья часть печати на белом поле фотографии, а две трети на экзаменационном листе, на котором это фото наклеено. Затем на место своей он вклеил фотографию Марка с таким же полукругом белого поля, на котором должна стоять такая же треть печати. «И где мы возьмем печать Института культуры?» – спросил Марк. Ответили золотые руки его друга. Он взял прямоугольную фиолетовую стиральную резинку, разломал надвое тонкую пластинку лезвия безопасной бритвы и его кончиком аккуратно вырезал на резинке и контур печати и каждую буквочку, которая была на его фото отклеена только что. Получилось с первого раза. Перепробовал несколько чернил, после чего одним из них заполнил вырезанную часть печати на резинке. Сначала оттиск на чистом листе бумаги, а затем он прислонил резинку к белому полю на фото Марка. Буквочки и полукруг точно совпали с частью печати на листе. Левша, а не лево. Получился экзаменационный лист Льва Липовича с фото Марка, как будто оно всегда там и было. И уже на следующий день Марк написал сочинение в Институте культуры. Писал быстро, проверил наспех, нервничал. Результат – 4 балла. Затем сдал историю. Отлично. Последний экзамен – русский язык и литература устно. Лёва сообщил, что после этого забирают экзаменационные листы. И? Пришлось возвращать на место его фотографию и идти сдавать экзамен с лицом в экзаменационном листе, похожем на Марка, примерно так же, как Элвис Пресли на Майкла Джексона. Русскую литературу Марк помнил еще со школы. Специально не готовился, но вопросы в билете попались легкие. На вопрос «Ранние произведения Горького» он мог отвечать, цитируя дословно. Заметил, что другие абитуриенты, отвечая довольно скромно, получали неплохие оценки. И если бы Марк отвечал попроще, ничего бы не произошло. Но Остапа понесло. Когда на вопрос «Ранние произведения Горького» он стал сыпать цитатами не останавливаясь, то вдруг с ужасом увидел, как женщина-экзаменатор протягивает руку, берет со стола его, вернее, Левин, экзаменационный лист, открывает его на первой странице и взгляд на фото, взгляд на Марка. Взгляд на фото, взгляд на Марка. Ее ассистентка тоже заглянула в лист и тоже стало как-то странно на него смотреть. Сердце заколотилось так, что хоть держи обеими руками. Пот струится по лицу и справа, и слева. Сообразив, Марк достает платок и, не переставая отвечать, отворачивается то влево, то вправо, якобы вытирая пот, а на самом деле прикрывая лицо рукой и платком. Потом будто нечаянно роняет ручку, ныряет под стол и долго-долго ее ищет. «Заметят или нет? Поднимут крик, вызовут милицию!» — мысли сжигали мозг. Вечно сидеть под столом он не мог. И когда вылез пред светлые очи экзаменаторов, они таращились на него так, будто увидели инопланетянина. «Конец фильма! Бежать!» Напрягся Марк, готовый вскочить. И в тот же миг голос преподавателя. «Прекрасный ответ, Лев! Сразу видно, что вы любите русскую литературу. Держите ваш экзаменационный лист, можете идти». Дважды им повторять не пришлось. Через секунду он уже был у выхода из аудитории и, сбросив с души гору, сдал Левин экзаменационный лист в приемную комиссию. Хорошенькое начало юридической карьеры. В итоге Лев набрал 19 баллов из 20 и стал студентом Харьковского института культуры. К его чести в дальнейшем учился он прекрасно. Сам получал свои пятерки и четверки, доказав тем самым, что в институт он попал не напрасно, и окончил его одним из лучших студентов. Воспоминания прервались очередным вызовом на допрос. Тот же молодой и наглый следователь, заменявший верноруба, снова встретил его таким взглядом, будто Марк вырезал всех его родственников. До этого момента Марк ничего не знал о своей семье. Решил спросить. «Я хотел бы узнать о семье. Как она там?» и позвонить жене. «Рубин, какой звонок? Какая семья?» нет у тебя больше семьи забудь жена от тебя сразу отказалась когда мы ее допрашивали она сказала что никогда тебя не любила с зеком никаких дел иметь не желает и подает на развод у нее в роду судимых не было и не будет тем более что сын тебе не родной болью рвануло сердце марк застыл как так за что да первое время у нас не складывалось Но в последние годы отношения были безупречны. Лера с нетерпением ждала меня с работы, не дай бог опоздать, всех знакомых обзвонит. Переживала за малейший пустяк. Была намного нежнее и ласковее, чем в начале. И тут предательство жены, с которой прожиты тысячи дней, было намного больнее, чем предательство цыганки Любы. Сердце плавилось от горя. Ведь он потерял не только жену. Потерял и ребенка, своего первого и любимого сына. Вернувшись в камеру, камнем упал на нары. Николай понял, что случилось что-то страшное и с вопросами не лез. «Лера, Лера, неужели это правда? Я не могу, не хочу верить. Ведь, казалось, ты так любила меня. И я никогда не обидел тебя ни одним словом. А Владик, он стал мне таким же родным, как и тебе. Как это можно?» Ну ладно, в обычной, повседневной жизни всякое бывает. Но предать сейчас, в такую минуту, когда я на волоске между жизнью и смертью, зачем ты своими же руками рвешь этот волосок, рушишь семью? А ведь я тебе так верил. Мысли и образы прошлого терзали душу. Лера, Лера! И то ли наяву, то ли во сне он вдруг увидел себя, студента, приехавшего летом в Николаев на трехмесячную стажировку. Увидел и с головой окунулся в первые дни знакомства с будущей женой. Неожиданное знакомство. Николаев. Закончились два месяца стажировки Марка после третьего курса в милиции и в суде. Закончилась и полукурортная жизнь в Корабельном районе в гостеприимном доме Паши Орловского. Последний месяц стажировки – проходил в прокуратуре в центре города Николаева. Сказать, что ему понравился Николаев, ничего не сказать. Марк был абсолютно очарован его необычайным южным колоритом, уютными белыми хатками, широкими чистыми прямыми улицами, снежным цветом акации и дефиле кореоких красавиц по центральной пешеходной улице Советской. День уснул. И над вечерним бугом алым пламенем расцвел закат, Заколдованным струится кругом южной ночи аромат. На акациях луны творенья, гроздья белые цветов, И под небом, где не властно время, гордо властвует любовь. Первая песня, навеянная южным ветром и романтическими впечатлениями. Поселился он у Ольги Михайловны. дальней родственницы своей мамы. Она оказалась доброй, заботливой, худенькой, седой старушкой, которая жила в двухкомнатной квартире со своим неженатым сыном Борисом, спокойным кореглазым крепышом лет сорока. Марк быстро подружился с дальними родственниками, и через пару дней они общались так, будто знали друг друга всю жизнь. Прокуратура находилась рядом, и из стажировки в ней Марк практически ничего не вынес. За исключением ящиков с овощами и фруктами, которыми с ним делился руководитель стажировки. Помощник районного прокурора после посещения в выходные дни своих подшефных колхозов, точно так же, как это делали следователи в Корабельном районе. Ящики Марк отдавал родственникам, чему они, привыкшие жить на одну пенсию и одну зарплату, были чрезвычайно рады. Ольга Михайловна уже не работала и помногу общалась с ним в свободное от домашних дел время. Среди прочих тем она подробно рассказывала о своей семье. Особенно много он услышал о Валерии, любимой внучке Ольги Михайловны. Она была замужем за инженером намного старше ее. По словам Ольги Михайловны, тот совсем не любил Леру. Несколько месяцев назад у Валерии и ее мужа родился сын Владик. который, по словам его бабушки, интересовал отца не больше, чем прошлогодний снег. Ольга Михайловна каждый день с болью в голосе рассказывала, как муж обижал Леру, в том числе и когда она была беременна. И эти рассказы, повторяющиеся изо дня в день, невольно будили в сердце Марка жалость к незнакомой внучке, такой хорошей и доброй бабушке. Затем Ольга Михайловна показала альбом с фотографиями. на которых Валерия выглядела красавицей. Правильные и тонкие черты лица, аккуратненький носик, огромные карие глаза, пухлые бантики губ. Красивых жалеешь больше. И откуда ни возьмись, влетела мысль. Вот возьму и женюсь на ней. И всем будет хорошо. И мне, и Лере, и бабушке. Лера нагрянула внезапно вместе с подругой. Проведать бабушку. Хоть пирожков почему-то не принесла. и марк отметил что оригинал оказался лучше фотографий. это не было любовью с первого взгляда, но лера ему понравилась на следующий день позвонила ее мать и пригласила к ним в гости. их военный городок располагался в густом парке в котором после знакомства с родителями они с лерой гуляли вечером больше часа и марк предложил сходить в кино на следующий день если мама согласится посидеть с владиком. ответила она. Мама была не против. После фильма они опять долго гуляли. Лера рассказывала о разных эпизодах своей неудавшейся семейной жизни, а у Марка перед глазами почему-то проносились лихие картины к тому времени прошедших разудалых свадеб его друзей – Вити Белого, Коли Гарина, Толика Плоткина. «А что же я? Чем хуже?» – сквозила мысль. И перед самым расставанием в тиши ночного парка вдруг прозвучало. «Лера, а выходи за меня замуж!» — сказал и сам испугался. После глубокой паузы она напомнила, что вообще-то еще замужем, но в то же время обещала подумать. «А я и не тороплю. До отъезда в Харьков еще три недели, и у нас будет время познакомиться поближе». С того вечера он каждый день после стажировки мчался к Лере домой, и проводил все вечера с ней и ее маленьким сыном. Марку сразу понравился солнечный, улыбчивый бутуз Владик, так радостно реагировавший на любого, кто ему улыбался. Марку нравилось наблюдать, как Лера в домашнем халатике возится с ним, пеленает, кормит, играет. И эта атмосфера, Мадонна с младенцем, в которую он попал впервые, наполняла душу неведомым ранее теплом и умиротворением. Марк больше не упоминал о своем предложении. Ведь действительно неизвестно, как пройдет ее встреча с мужем после завершения командировки. Но о том, чтобы Марк звонил ей из Харькова почаще, Лера попросила сама. Получше узнать друг друга так и не получилось. Марк о себе рассказывал больше. Она о себе только в общих чертах. И кроме того, что Лера филолог, но работает в детском саду, а также многочисленных историй, как муж не любил и обижал ее, он больше так ничего и не узнал. Четвертый, последний курс, учиться приходилось поусерднее. Но почти через день с переговорного пункта летели звонки в Николаев. Буквально пару минут, но они в достаточной мере поддерживали ту невидимую нить, которая протянулась между ними с момента знакомства. Сентябрь. Октябрь, ноябрь. В ноябре Марк загремел в инфекционную больницу с желтухой. На три недели. Попросил Юру Свирского сообщить Лере, что временно звонить не может. Частенько ребята приходили проведать его, но общаться с ними получалось, только выйдя на балкон палаты, расположенной на втором этаже. Внутрь больницы никого не пускали. Однажды слышатся двора знакомый голос Юры. Выходит на балкон и видит, внизу стоит Валерия. За время пребывания в ее доме Марк успел неплохо познакомиться с ее матерью. Властная, деспотичная и не признающая иных мнений, кроме своего. Ни подполковник муж, ни Лера даже и не пытались с ней спорить. Отношение ко всем домочадцам – холодная строгость без сантиментов. Не раз приходилось слышать в ответ на просьбу Леры побыть пару часов с Владиком. Ты не для меня его рожала. Поэтому, увидев съежившуюся на пронизывающем ноябрьском ветру Леру во дворе Харьковской инфекционной больницы, первое, что подумал, как же она вырвалась из дома, в другой город, ко мне. Это уже был другой уровень отношений. Оказалось, сообщение Юры о том, что некоторое время Марк звонить не сможет, не на шутку встревожило Леру, и она решила выяснить все сама. Между прочим, сообщила, что, встретив мужа из командировки, объявила ему, что подала на развод. Он не возражал. Свадьба. В марте Марк с Лерой отнесли заявление в Николаевский ЗАГС, и свадьбу наметили на май, как раз перед выпускными экзаменами. Из Николаева Марк поехал домой, в Дубны, рассказать родителям о своем решении. Он еще не закончил говорить, как понял, что сейчас произойдет что-то страшное. Никогда прежде ему не приходилось видеть отца таким. Несколько часов подряд он просил, кричал, уговаривал Марка не делать этого, приводя массу аргументов. Он был категорически против. Несколько дней Марк пытался убедить его согласиться. Бесполезно. «Тебе будет плохо, жизни не будет», — твердил раз за разом отец. И только после двухдневных уговоров отец дал свое согласие. Марк приехал в Николаев за два дня до свадьбы. Обсуждались последние детали. И вдруг они с Лерой как начали спорить. По мелочам. Заказывать шампанское в ЗАГСе или нет — Бить бокалы на счастье или нет? Кого куда посадить за столом? Как принимать его друзей на следующий день? Это было ужасно. В какие-то полдня прояснилось, что они совсем разные. Поэзия и проза, романтик и прагматик. И никто не хотел уступать. Споры переросли в ссоры. И в ночь перед свадьбой дошло до того, что Марк, взорвавшись, крикнул. «Все, хватит! Свадьбы не будет!» «Лучше раньше, чем позже!» И это при том, что с десяток его друзей, приехавших из разных городов, уже ждали в военной гостинице в ожидании завтрашнего торжества. А вот родители приехать не смогли. Заболела мама. Почти всю ночь Марк не спал, твердо намереваясь завтра же уехать обратно в Харьков. И вдруг в семь часов утра отец Леры позвал его к телефону. «Междугородний звонок». И такой родной папин голос. «Сынок, мы с мамой поздравляем тебя с самым главным днем в твоей жизни. И желаем, чтобы в твоей семье все было так же хорошо и по-доброму, как всегда было у нас. Помни, хоть приехать не получилось, но мы с тобой». У Марка как удавкой перехватило горло. «Папа, родной, если б ты только мог представить, что у меня сейчас в душе». «Ты так пытался отговорить меня не делать это, но сейчас. Я же убью вас, вдруг отказавшись от свадьбы, на которую ты отдал мне последние деньги. И что ты подумаешь о своем сыне, у которого семь пятниц на неделе? Истерик? И будешь прав. Не по-мужски это». Он понял, что не хватит ни сил, ни совести объявить папе о том, что отменил свадьбу. «Не смог. Слабак». Судьба вела его по своему пути, известному только ей. Друзья, конечно же, не подвели. Свадьба удалась на славу. Витя Белый, Толик Плоткин, Лёва Липович, Коля Гарин, Гена Маневич и Юра Свирский залили зал каскадом стихотворных тостов, юморных сценок. Песен и танцев так, что николаевским друзьям Валерии только и удалось, что украсть невесту, на поиске которой ушла уйма времени. Так на правой руке у Марка заблестело первое тоненькое золотое колечко, с которым он и вернулся в Харьков сдавать госэкзамены. В это же время, отправив в министерство копию своего свидетельства о браке, и просьбу изменить назначение в адвокатуру с Волынской области на Николаевскую, засел за подготовку к госэкзаменам, который издал успешно, получив красный диплом. Николаев. Семейная жизнь в солнечном Николаеве началась, как говорят на Украине, в приймах в квартире родителей жены. Молодожены спали на диване в гостиной, куда в самое неподходящее время ночью без стука любила врываться Лерина мама, всегда находя предлог. А через пару месяцев Марк отправился на стажировку в поселок Казанка, где когда-то располагался казацкий полк, и вместо названий улиц остались номера казацких сотен. Первая сотня, седьмая сотня и так далее. Жена с сыном оставались жить в Николаеве. Зарплата стажера — 60 рублей, половину из которых он отсылал Лере и Владику. Снял комнату в домике у старушки и, чтобы как-то прожить, организовал вокально-инструментальный ансамбль в крошечном доме культуры, где они играли на танцах по выходным. Но все равно жилось в проголоде. Казанка располагалась в 120 километрах от Николаева, к семье не наездишься. Но по окончании обязательных шести месяцев стажировки Марка перевели адвокатом в поселок Баштанка в шестидесяти километрах от города. И бывать в Николаеве, где они с Лерой сняли комнату, он мог теперь уже каждый выходной день. Искреннюю радость доставляла возня с маленьким Владиком, который стал ему любимым сыном, а Марк ему настоящим отцом. Первый ребенок, первые шаги, первые слова. Первая папа. Это прорастает в душе навсегда. К сожалению, общение с женой радовало мало. Они действительно были разными. Дней, когда ссорились, было не меньше, чем дней, когда этого не было. Жизнь уверенно катилась к разводу, и спустя год после свадьбы они подали заявление в ЗАГС. После этого полагалось ждать три месяца, и только потом оформлялся развод. Два месяца истекли. И вдруг в гостях у Марка неожиданно впервые появился Сергей, брат Леры. Он сходу огорошил рассказом, что у Валерии возник кавалер, офицер из Владивостока. Тот успел познакомиться и понравиться ее родителям и настойчиво зовет Леру замуж. Странно. Если до этого Марк спокойно ждал развода, то сейчас, когда он услышал о сопернике, все в его душе перевернулось. а мысль о том, что маленький Владик станет называть папой чужого мужика, добила совсем. «Тебе надо ехать, если хочешь сохранить семью». Последние слова Сергея перед прощанием. И, конечно же, в следующий выходной Марк появился в Николаеве. Пришлось изрядно потрудиться, прежде чем Лера согласилась забрать заявление назад. Сыграло роли то, что ему, наконец, удалось добиться перевода из баштанки, в одну из юрконсультаций города Николаева. Они сняли квартиру рядом с домом родителей жены. Отношения налаживались постепенно, но неуклонно. Последние годы они были уже порядком лучше и теплей. И этому во многом способствовала обоюдная любовь к улыбчивому и белокурому ангелочку Владику. Им даже удалось съездить за границу, в Болгарию. Страна как раз отмечала столетие со дня освобождения ее России от турецкого ига. И на дорогах красовались огромные плакаты. Большой русский солдат в зеленом мундире, перехваченном белыми лентами и с длинной штыковой винтовкой, ведет за руку маленькую болгарскую девочку в яркой национальной одежде. София, Пловдив, Велика Тырнова, Шибка, Болгария с ее прекрасным морем, песчаными пляжами курортов, а также горами, плотно укутанными густыми изумрудными лесами, показалось им сказочно красивой, куда хотелось приезжать вновь и вновь. Первое, что больно хлопнуло по глазам после возвращения в душную ночную камеру, это вечный свет засиженной мухами тюремной лампочки, а по ушам храп на сетке Николая – вытянувшегося животом вверх на койке внизу. И мысль. «Значит, все. Семьи у меня нет. Я один. И сколько лет предстоит выносить эту пытку тюрьмой, одному Богу известно. За что? Ведь так же, как и отец, я с детства стремился делать людям только добро, не упускал ни одной возможности. Тогда за что же такое наказание?» И тут в его душе, заполняя ее всю, до самых краев, снова поселился отвратительный призрак — желание уйти из жизни. Не такое острое, оно не взорвалось в нем, как тогда в милицейской машине. Но чем больше Марк переживал предательство жены, тем больше это желание день за днем завладевало им, не давая думать ни о чем другом. К тому же пришла бессонница. Как только ночью он закрывал глаза, перед внутренним взором появлялась, раскачивалась, приближалась и тяжело наваливалась чернота, формирующиеся фантастические существа. Чернота, сжимавшая душу ужасом, не позволявшая дышать. Приходилось открывать глаза, и тогда кошмары растворялись в свете лампочки, не выключавшейся ни на миг. И так всю ночь, без сна. День Второй, третий. Выносить пытку сном больше не было сил, и Марк уже решился просить Николая помочь ему уйти из жизни. Любым путем. Уж он-то знает, как это сделать. Такую школу прошел. Больше пяти лет за решеткой. Но в этот момент из тюремной библиотеки принесли книжки. Машинально взял одну. На обложке прочел. «Александр Куприн. Поединок». С первых же страниц талант писателя унес Марка в то далекое время и в ту беспросветную жизнь офицеров в российском захолустье, который описывал Куприн. И вот уже Марк вместе с главным героем, офицером Ромашовым и его другом Назанским плывут в лодке по вечерней реке перед дуэлью Ромашова и слушают, как Назанский пытается уговорить Ромашова отказаться от дуэли. А посмотрите.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 И этот огонь испепелил все мысли о самоубийстве, завладевшие Марком с того момента, когда он услышал о предательстве жены. «Боже, как это верно! Жизнь — такое чудо! Самое прекрасное, что подарено нам родителями, Богом или судьбой! А желание уйти из нее — просто слабость, малодушие, неспособность держать удар, которого раньше не испытал. Ну уж нет!» «Выжил в армии, выживу и сейчас. Поборемся еще?» В эту ночь Марк спал без кошмаров и сновидений. А когда проснулся, стал настраивать себя на долгую и непростую борьбу. Борьбу за выживание. И когда через несколько дней был снова доставлен для допроса в прокуратуру, твердо и безапелляционно отказался давать показания и подписывать что-либо до тех пор, пока не дадут позвонить жене. Молодому следователю, спешившему закончить дело, пришлось согласиться. И вот дрожащими пальцами, еще не веря в происходящее, он набирает свой домашний номер. «Слушаю. Такой родной. Такой сладкий голос Леры. И такой четкий, будто она в соседнем кабинете. — Это я! — еле шепчет Марк. Горло высохло от волнения. — Говорите, я вас не слышу! Встревоженно продолжает Валерия. «Лера, это я!» Уже громче. И вдруг неистовый жалобный крик. «Марик! Господи, ты жив! Мне сказали, что ты умираешь!» «Я буду жив, пока буду знать, что ты меня ждешь!» Следователь сказал. «Я всегда тебя буду ждать. Что бы ни случилось, Марк, я люблю тебя. Никогда во мне не сомневайся, слышишь?» «Слышу, родная. Я тоже тебя люблю». «Марк, не сдавайся им! Мало того, что тебя закрыли, так они еще пытаются и семью нашу развалить!» «Лерочка, это им никогда не удастся! Сам не знаю, как поверил этому идиоту! Ведь я тут... Что я могу сделать?» «Ты только держись! Я буду бороться за тебя! Я сделаю все, что смогу! Ты мне веришь?» «Верю, любимая! А как Владик? Он обо мне еще помнит?» «Да он каждое утро спрашивает, а где мой папа Марик?» А он сегодня к нам приедет? А когда? Мамочка, позови его. Я так за ним скучаю». Невероятное счастье вместе с непередаваемой тоской разорвали сердце. Марк будто услышал рядом родной голосок четырехлетнего сына, увидел лучистые глазки и золотые завитушки его волос. И вдруг с ним повторилось то же, что и в машине по пути следования в Херсонскую прокуратуру. В глазах потемнело судорога и... Очнулся на полу кабинета. Под головой картонная папка. Врач скорой помощи собирает свои инструменты. Перекошенное от страха лицо следователя, наверное, уже попрощавшегося со своей должностью и проклинающего себя. Идиот, зачем дал ему позвонить домой? Оказывается, умереть можно не только от горя, но и от радости. Радости, которая в ту минуту пела и плясала в каждой клеточке его обессиленного тела и вновь ожившей души. Боже, какое счастье! Никто меня не бросил. Я любим моей семьей. Мне есть для кого жить. Да, о таком сюрпризе он даже и не мечтал. А ведь уже через несколько дней его поджидали, толкались в очередь сюрпризы совсем иного свойства.